Глава седьмая. Возвращение на Каракс. На станции мы задержались на целых пять часов. Столько времени у нас оказалось в запасе в связи с разницей между началом дня на Караксе и на корабле. Эрган не настаивал на том, чтобы мы летели на планету ночью. Ему, так же как и мне, хотелось увидеть родной дом при ярком свете дня. За это свободное время я посетила ключевые места на Оптимусе, восхитилась продуманной системой биологической защиты лабораторий, удовлетворилась осмотром мест отдыха сотрудников, узнала о первых результатах исследования грунтовых вод на планете. Этот вопрос требовал тщательного изучения, так что я забрала с собой информационный кристалл с результатами геологоразведки переговорила со старшим научным руководителем, считая директором станции. Решила некоторые вопросы очередности отправления груза, привезенного ковчегом на Каракс. Простившись с двумя капитанами, мы с Органом спустились в грузовой трюм, где все это время находились наши с драконом космические транспортные средства. Спускались на планету мы по отдельности. Моя скоростная яхта легко вылетела изнутра ковчега, и устремилась к поверхности планеты. Шаттл Эргана находился в поле видимости внешних камер моей яхты. Иррационально нервничая, я переживала за моего дракона, хотя знала, что Эрган налетал уже не одну сотню часов на разных моделях, даже покруче его корабля. С ним на планету спускались парни из его академической группы. Они сдружились с драконом за время учебы. Поэтому неудивительно, что не захотели расставаться и решили провести каникулы в доме Эргана. Естественно, по его приглашению. «Кис, веди шаттл сая Эргана!» Отдала команду своему Искину и переключила внимание на приближающуюся поверхность Каракса. «Мы еще не достигли атмосферы, как вдруг ожила связь на корабле». «Внимание! С вами говорит капитан патрульного катера воздушного пространства «Каракса». Вы вторгаетесь в территориальное пространство заповедной планеты, находящейся под протекторатом Альянса. Назовите себя, класс корабля и цель визита». Грубоватый мужской голос в наушнике застал меня врасплох. Я еще не привыкла, что радиомолчания здесь больше нет. Приготовьтесь к досмотру пограничным дозорам. В случае неповиновения стреляем на поражение. Я Десса Эолайн Арньери. Судно — гоночная яхта «Фулгур». Возвращаюсь домой, в Эмират Аркьери. После короткой паузы, достаточной, чтобы свериться с данными, патрульный ответил. Мирных звезд, Десса! Ваша яхта имеет статус неприкосновенной. Досмотр отменяется. Счастливого приземления! Еще бы кто бы им разрешил осматривать сокровищницу дракона. Шатл-десай Эргана тоже имеет статус вип, прокомментировал Кис. Но запрета на досмотр на его судне нет. Вы на особом счету у эмиров деса Эллайнарнери. Должна признать, что я рада получить подобный статус. Мне хватило стрельбы и погони в прошлый раз. Сейчас просто хочется радоваться возвращению. «Уже скоро с отцом увижусь и с дядей. Отца Эргана я признала как своего в связи с потерей родителей. И ребята меня заждались. Данилиэль заспамила мне почту сообщениями о том, как им меня не хватает. Ей тяжело дается климат Каракса. Все же она эльфийка. Пустыня не их среда обитания». «Как ей поможет ваше присутствие?» Кис не смог сделать логического вывода и уточнил у меня. Поможет в моральном аспекте. Я умею отвлекать ее от проблем и загружать работой. Занимаясь саженцами, она забывает обо всех неудобствах. У эльфов врожденный дар взаимодействия с растениями на одной энергетической волне. Их биополе резонирует со всем, что относится к флоре и фауне. Даже на меня она положительно влияет может снять усталость и раздражение одним прикосновением. То, что раньше считалось магией, сейчас получило научное обоснование. Наука отняла всю прелесть первобытного заблуждения. киис уставился в потолок рубки. Древние смотрели на звезды и видели в них особую прелесть. А ваши современники, глядя на звезды, видят возможность дополнительных ресурсов. Эк, тебя проняло! Ты сам результат научного прогресса. Это не мои мысли, Десса, но я посчитал, что озвучить их сейчас будет к месту. Косвенное напоминание о родителях немного притушило энтузиазм. Но ненадолго. Планета стремительно приближалась. Яхта, следуя заданной траектории посадки, прошла плотные слои атмосферы и на маневровых двигателях стала плавно приближаться к поверхности. Под брюхом пронеслось желтовато-кремовое море песка. В прошлый раз я потерпела аварию прямо здесь. А сейчас яхта целенаправленно заходила на посадочную площадку новенького космического порта. Пока единственного на весь Каракс. Порт начали строить одномоментно с Оптимусом. И сейчас среди песка возвышались здания диспетчерской башни, Здание таможни, трехэтажное офисное здание, пока пустующее, и ангары складских помещений. Отдельно стояли боксы для патрульных кораблей и двух грузопассажирских шаттлов. Пока трафик был минимальным, диспетчерская не работала. Но в ближайшее время этот недочет должны были исправить. Велись работы по созданию спутниковой сети связи с челноками. На Караксе не было глобальной сети и эмиры выступили против ее внедрения. Приходилось мириться с их решением. Поэтому искали альтернативные методы. Все-таки эта не планета интегрировалась в Альянс, а Альянс должен был мягко влиять на планету. За раз не больше, чем на полшажочка. Но их планировалось сделать ох, как много. Яхту я вела сама, не привлекая киса. Современнейшая посадочная полоса, мягкие захваты манипуляторов в зоне парковки, все понравилось. Заглушив двигатели и поставив блок на управление яхтой, я вышла через трюм наружу. Спрыгнула на покрытие, не дожидаясь полного опускания трапа. И осмотрелась, ориентируясь на крупные указатели на межгалактическом и драконьем. Шаттл Эргана приземлился неподалеку, вздымая в воздух тонкую взвесь песка. Хотя специальные уборщики регулярно чистили поверхность покрытия, песок умудрялся проникнуть внутрь в тот короткий промежуток, когда опускалось силовое поле перед посадкой космических суден. «Кис, займись разгрузкой». Арендованный ангар Н-02. Принято к исполнению. Отрапортовал андроид и, закрыв корабль, отправился в здание таможни для оформления документов и утрясания формальностей. Нам с Эрганом и его ребятами тоже предстояло зарегистрироваться в системе. Это не заняло много времени. Мы прошли с парнями в комнату VIP-гостей, пока Эрган куда-то удалился. Вернулся он с ворохом цветных вещей. Вывалил на свободное кресло, порылся в тряпках и выудил халат меньшего размера и платок. Я только глаза закатила, вспоминая традиции Каракса. Но не возражала. Как говорится, в чужое гнездовье со своими правилами не ногой. Так, парни, быстро разбираем вещи. Деловито предложил Эрган и подошел ко мне. Напоминаю, у драконов должны быть скрыты лица. Жених помог мне надеть длинный стеганный шелковый халат небесно-голубого цвета и повязал платок мне на голову, полностью скрывая волосы и лицо красивыми заколками с сапфирами, выуженными из кармана, зафиксировал конструкцию на голове. Сам он тоже надел традиционную одежду драконов и спрятал лицо под тканью белого платка. Темно-синий халат дракона был расшит золотыми узорами из хризантем и дивных птиц с роскошными хвостами. Из холщевой сумки, поставленной им на журнальный столик, он извлек шкатулку. Поверхность ее была искусно обработана резчиком по дереву, отцом Эргана. Эмир Аркьери увлекался этим видом искусства. «Подойди», — подозвал Эрган меня жестом. «Здесь парные украшения». Дракон достал золотое ожерелье с сапфирами, широкие браслеты на руки и женскую тиару с налобной висюлькой крупного каплевидного камня. «Зачем все это?» Искренне удивилась. «А как ты думала, любовь моя, это каракс?» Хотя лицо моего жениха было скрыто, я чувствовала нежность в его голосе. «На улице Шархата выйдет весь город, чтобы поприветствовать вернувшегося наследника с невестой. И ты не забыла о нашей свадьбе? Все ждут». «Красивые украшения!» Я потрогала золотые звенья ожерелья присмотрелась к замочку крепления. Все было новым. Их изготовили специально для нас? Да, и не только это, моя драконица. Тебе понравится. Все ювелиры Эмирата трудились эти полтора года. И теперь один перед другим будут демонстрировать свои работы на ярмарке. Знают, чем брать проворчала и потянулась за парными мужскими украшениями. Тонкий золотой обруч Эргана был инкрустирован мелкими бриллиантами. Какой дракон устоит перед золотом и драгоценными камнями? Они хотят порадовать тебя, Эолайн, ведь ты принесла радость их любимому Эмиру. И ведь Эрган не преувеличивал. Эмира Аркьери уважали и любили. Он достойно содержал общину. Налоги были сбалансированы, совсем бедняков в Эмирате не было. Если по каким-то причинам появлялись сироты, то их пристраивали в семьи. Вообще, к детям в Эмиратах отца Эргана и моего дяди относились очень трепетно. Сказывалось длившееся тысячелетие невозможность драконов завести потомство. Пока мы общались с Эрганом, парни оделись. Они подсмеивались над глазными расцветками широких штанин. Охряно желтой, алой, зеленой, розовой. «Эрган, а почему у тебя приличного синего цвета штаны, а у нас, как у тропических птиц?» Спросил Рурк. «Тоже дракон. Остальные трое были оборотнями из разных видов». «Тебе сказать или сам догадаешься? Вы не расслабляйтесь». «Сейчас я вас познакомлю с Джафаром и его ребятами». «Ох, и погоняет он вас, похлеще, чем инструкторы в академии». «Это тот, который твой побратим?» «И названный брат», — подтвердил Эрган. «Я только хмыкнула, вспоминая альфу песчаных львов. Потрепал он мне нервы в прошлый раз. Думала, в поединке его порву. Но потом все так закрутилось». Да и отец очень переживал за своего названного сына. В общем, простила я его. Пёстрой стайкой мы вышли из кондиционируемого зала ожидания. Проследовали к выходу из здания. Силовой купол над портом чуть слышно потрескивал и гудел. Пройдя турникет гостевой зоны через оборудованный выход, мы вышли за территорию космопорта и оказались в желтой пустыне. Жаркое солнце приветливо коснулось меня. Драконы любят такую температуру, а вот оборотни дружно застонали. «Пекло!» «Эрган, а где кар? Сейчас бы под кондиционер!» Я громко фыркнула. «Что за неженки?» «Нормальная погода, солнышко, приятное тепло. Да успокойтесь вы, адаптируйтесь!» потом мёрзнуть будете, когда вернётесь домой». «А вот и Кар. усмехнулся Эрган и вышел вперёд. К нему, крича и подгоняя Виверн, нёсся небольшой отряд воинов во главе с Джафаром. Альфа, не останавливая полностью огромного Нурда, спрыгнул на песок и влетел в объятия дракона. «С возвращением, брат!» «Как я рад тебя видеть! Да ты ещё больше заматерел!» Парни тискали друг друга в каменных объятиях, неимоверно радуясь встрече. Да, мой дракон скучал по дому, по своим побратимам-воинам, по отцу, по пустыне. Она даже снилась ему ночами. Но за полтора года Эрган ни разу не упрекнул меня, что я никак не приму решение и не уеду с ним. А ты, небось, наел там на чужбине лишний жирок? «Поедем в пустыню с ночевкой. Братья так печалились, что тебя долго нет. Хотя бы иногда прилетал», — укорил Джафар. «Зато мне есть что рассказать им нового. Готовьтесь, посмотрим, кто из нас расслабился». С наигранной угрозой произнес дракон. «Я хочу познакомить братьев со своими новыми друзьями. Парни покажут вам мастер-класс и по методам разведки и поведению боя». Но давайте уже отправляться в путь. Познакомитесь с дорогой. «Эолайн, иди сюда». Дракон обернулся и поманил рукой к себе. «Ты поедешь на Виверне со мной». «Приветствую тебя, Джафар». Оборотень кивнул и посторонился, пропуская нас к ездовым ящерам. Виверны были полуразумными драконоподобными существами. Управлять ими могли только драконы используя свои ментальные способности. Остальные расы ездили на ездовых нурдах, парнокопытных, с горбом на спинах и вытянутой мордой с хоботоподобным носом. Ящер Эргана был янтарно-коричневым. Тупоносая треугольная морда потянулась к ездоку, и Виверна, узнавая хозяина, облизала того раздвоенным языком. «Скучал!» Дракон потрепал Виверну по чешуйчатому боку. «Скоро прогуляемся и поохотимся, а сейчас вези-ка нас домой». Черный дракон легко взлетел в седло и протянул сверху мне руку. Я оттолкнулась и оказалась шустро втянута эрганом на спину Виверны. С высоты осмотрелась, покрутила головой, пересчитала нашу группу, скорее по преподавательской привычке, чем по необходимости, и расслабленно облокотилась на грудь моего мужчины. Его руки, подхватив повод, заключили меня в уютное кольцо. На меня навалилась усталость от суеты и напряжения последних дней путешествия. И я благополучно уснула, чтобы проснуться от непонятного шума.